Воскрешение. Романа выбежала в отбор и увидела Иоанна. Он только что вышел из котельной и расспрашивал Прохора о случившемся. В ярости Романа бросилась на Иоанна со страшным воплем: "А, -а, -а это ты, ты погубил его, я знаю, ты хотел моей погибели и потому накалил котел так, что бедный мальчик не выдержал жара и умер. Ты убийца, ты!" И она безжалостно вцепилась в волосы и бороду Иоанна, стала бить его и кричать «Если ты не воскресишь домно, я вот этими самыми руками вырву душу из твоего тела». Иоанн спокойно отстранился. Руки Романа разжались сами и сказал «Веди меня к нему». Тело юноши, прикрытое покрывалом, все еще лежало во дворе бани. Из-за внезапной смерти отца Никто не успел распорядиться о том, чтобы приготовить тело сына к погребению. — Отойдите все, — сказал Иоанн и добавил, — все, кроме Прохора. Все покорно отошли, а Иоанн откинул покрывало с лица юноши и погрузился в глубокую молитву. Никто не понял, сколько прошло времени, долго ли длилось эта неслышная для стоявших поодаль потрясенных свидетелей молитва. Мало того, все, кто стоял там во дворе, не могли и глаз поднять на Иоанна. Не осталось ни любопытства, ни мыслей, а только страха ожидания. А потом они смогли поднять глаза и увидели, что дом сидит. И это был не оживший покойник, не какой-то живой труп, а тот светлый ясный юноша, которого любил весь Эфес полной жизни, настоящей, только в лице его было что-то невыразимое, еще не здешнее. Романа бросилась к ногам Иоанна. «Ты Бог!» – кричала она. «Бог или Сын Богов? Прости меня, Бессмертный!» В ответ Иоанн стал говорить ей о едином истинном Боге, о силе Христовой и учил ее веровать во Христа, Сына Божия. А потом, вместе с Прохором, Романой и Домным Иоанн вошел в дом Диаскора и воскресил его. И дом, и Диаскор, и Романа всей душой уверовали в Господа Иисуса Христа, о Котором поведал им Иоанн, и приняли от рук Иоанна Святое Крещение. Романа принесла покаяние во всех своих грехах. Иоанн изгнал из бани злого беса, а после этого, по просьбе Диоскора, вместе с Прохором стал жить в его доме. Романа не смела упрашивать их остаться у нее. Она и сама почти поселилась в доме Диоскора. Иоанн утверждал новопросвещенных в вере И учил их добродетельной жизни. Святое крещение называется также просвещением. В этом таинстве человек озаряется светом Божиим, становится сыном света.